Огромная, белая, как снег, лаборатория сверкала кристальной чистотой, что, впрочем, не удивительно для Японии, страны, жители которой помешаны на стерильности. И, само собой, эта лаборатория была заставлена набором высокотехнологичного оборудования, которое вряд ли увидишь где-то еще. «Впечатляет?» — усмехнулся сенсей. Юки ничего не ответила. Ответа и не требовалось. Наставник задал вопрос без смысла. «Какая разница, впечатляет ли Куноити исследовательская база клана размером с футбольное поле? Похоже, он просто немного нервничал, чего раньше за ним не замечалось. Сейчас вообще любые разговоры были бессмысленны. Ее привели сюда не просто так. Значит, скоро объяснят, зачем». Улыбка исчезла с лица сенсея. «Иногда я удивляюсь, насколько же это похоже на свою мать», — произнес он. «Кицуне была лучшей Куноити из тех, кого я когда-либо знал» перерожденной убийцей, хладнокровной и безжалостной. Однако любовь к твоему отцу размягчила ее сердце. От этого она и погибла. Надеюсь, ты никогда не допустишь такой ошибки. Я не подведу клан, — твердо сказала девушка. Не сомневаюсь, — кивнул сенсей. Именно поэтому я привел тебя сюда, как однажды привел Китсуне. Однако она отказалась от дара, который предлагают далеко не каждый куноити, клан и имагутигуми. Сейчас я предложу его тебе, но учти, — Ты имеешь полное право отказаться от него. Почему я могу отказаться?» Сенсей щелкнул пальцами, и словно из ниоткуда появился человек в черном одеянии. В отличие от синоби, с которыми Юки тренировалась довольно часто в последнее время, у этого и голова была полностью замотана черной материи и включая глаза. Понятно. Обычное дело. Воин тренируется жить без зрения, чтобы убивать в полной темноте так же свободно, как и при свете дня. Такие тренировки длятся по несколько месяцев. Юки прошла этот курс, когда ей было пять лет. Тогда, в течение года, она видела свет лишь двенадцать раз, по одному дню в месяц. Это было необходимо для того, чтобы не ухудшилось зрение. Организм человека устроен так, что ненужные функции атрофируются. Зато сейчас она могла с закрытыми глазами действовать так же, как и с открытыми. Кстати, Синоби, который к ним приблизился, был способным учеником. Если не знать, что он ничего не видит, можно ничего и не заподозрить. Его движения были точны и уверены. В руках воин держал потертую старинную металлическую коробку с росписью, изображающей Юкаев, чудовище японской мифологии. Неведомый мастер хорошо постарался, выписав мельчайшие детали, будто с натуры рисовал. А еще у коробки имелся очень непростой замок, это было сразу видно. Юки даже усомнилась, что сможет его открыть с помощью шпильки и ногтей менее чем за одну минуту. Что и говорить, мастера древности хорошо знали свое дело. Сенсей осторожно взял коробку из рук воина, потом нажал на ее углы, а после на глаза одного из якаев, наиболее мерзкого с виду. Внутри коробки загудел потайной механизм. И это понятно. О подобных старинных красивых вещицах ей рассказывал отец. Они открываются без ключа, нажатием на определенные места в определенной последовательности. Если же кто-то попытается полезть с ключом или отмычкой в замочную скважину, из неприметного отверстия на дне вылетит отравленная игла. Такие портативные сейфы делали в Древней Японии для высокопоставленных лиц мастера из кланов Синоби, которые веками оттачивали навыки изготовления смертоносных сюрпризов. Наконец гудение закончилось. Крышка с коробки сама поднялась вверх. Юки увидела то что было внутри. Вернее, тех. Это были черви, карикатурно похожие на людей. Величиной с мизинец, с ручками, ножками и хвостами. Голова без глаз, гладкая, с пастью, похожей на чемодан с зубами. Их было шесть штук, и они были заняты. Ели человеческий глаз, который уже сожрали наполовину. «Они порой приползают из соседней вселенной», — сказал сенсей. «Охотятся. Вползают спящим в ноздри и выжирают глаза изнутри». В древности они, как и другие йокаи, приходили сюда очень часто. Сейчас намного реже. Потому особо талантливые воины нашего клана ходят в ту вселенную через границу миров и охотятся на этих тварей. «Охотятся?» — переспросила Юки, которую слегка передернула от омерзения. Уж больно отвратительно выглядели эти покрытые вонючей слизью твари из за иномирья. Зачем они нужны? «Наверное, ты слышала древние легенды о Рокурокубе?» — сказал сенсей. О женщинах, способных изменять свою плоть так, как им заблагорассудится, черви слепые и туповатые, и бывало порой, что проникнув в ноздрю человека, они не успевали прогрызть путь к глазам. Человек делал вдох, и червь проваливался ему в желудок, откуда уже не мог выбраться. И после того, как червь переваривался полностью, человек становился року рокуби, или не становился и умирал в мучениях. Юки вопросительно посмотрела на учителя. Один червь это яд, который организм может не принять, но несколько червей это гарантированный эффект превращения в Року-Рокуби, пояснил сенсей. "Я? Мне нужно? Вы предлагаете их проглотить? Если ты согласишься", кивнул учитель. "Повторюсь, твоя мать отказалась, лишив себя потрясающего дара. Року-Рокуби почти невозможно убить. Она способна проникать в любые, самые неприступные тайники одним лишь усилием мысли, превращая свое тело во что угодно. Во что угодно? Да, придание телу любой формы. В древности Кунаити Рокурокуби были известны тем, что удлиняли свои шеи до двух-трех метров. Так было удобнее, чуть отодвинув Сёдзе, просовывать голову в образовавшуюся щель и подслушивать, не выдавая себя скрипом полов. Либо, зажав в зубах отравленную иглу, нанести спящему смертельный укол. Но сейчас наши ученые выяснили, Если проглотить именно шесть червей, можно придавать телу любую форму. Правда, должен предупредить, это очень больно. Первым делом черви съедают желудок изнутри, пытаясь выбраться наружу. Потом выедают остальные внутренности, прежде чем умрут. И только тогда их тела превратятся в слизь, которая пропитает все твое тело, сделав его полностью послушным твоей воле. Юки была готова ко всему но сама мысль о том, что ее станут изнутри жрать эти мерзкие твари, была ужасной. Неудивительно, что мать отказалась от такого предложения. Девушка мысленно принялась подбирать слова, чтобы тоже достойно отказаться, не потеряв лицо перед сенсеем. Но тот жестом остановил ее. «Прежде чем ты навсегда закроешь себе дорогу к совершенству, знай, твой отец мертв», и убил его человек по прозвищу «Снайпер», которого Уминоками считал своим другом. Юки невольно вздрогнула. В груди внезапно что-то сильно заболело, словно червь, которого она еще не проглотила, впился зубами в ее сердце. Она не испытывала любви к отцу, так как считала, что мать погибла по его вине. Мог спасти, мог закрыть собой, ведь был рядом. Не спас, не закрыл. Значит, виновен. До этой минуты Юки была уверена, что ненавидит отца. Но когда узнаешь о смерти того, кого ненавидишь, «Испытываешь облегчение, а не предательскую боль в груди и нежелание разреветься в голос, как самая обычная девчонка, потерявшая единственного по-настоящему близкого человека». «Я не верю», — прошептала она. Сенсей пожал плечами. Потом достал из складок черной одежды обычный мобильный телефон, нажал на кнопку и протянул его девушке. «Смотри». И она смотрела в специальной замедленной съемке, как снайпер заносит меч над головой и опускает его. Камеры снимались с трех точек, так что происходящее можно было разглядеть во всех подробностях. Однако, несмотря на горе, железной рукой терзавшее сердце Юки, она сохранила способность трезво мыслить. Но это похоже на работу Кайсяку во время ритуала Сыпуку. «Похоже», — кивнул Сенсей. «Но лишь похоже. Отмотай запись, и увидишь, как снайпер оставил друга биться в одиночку с чудовищами, а сам трусливо убежал. А когда вернулся...» Он просто хладнокровно добил раненого, чтобы не тащить его с собой. Юки сделала то, что говорил учитель. И правда, все выглядело так, как он сказал. Правда, ей показалось, что запись смонтирована из нескольких фрагментов. Но ведь показалось, это не факт. А факт, то, что ее отца убил снайпер. В этом сомнений не оставалось. «И еще», — проговорил сенсей, — «снайпер был с твоим отцом, когда погибла Китсуне. Как именно умерла твоя мать, я не знаю». «Но одно я знаю точно. Он был там. «Может, это, конечно, случайность?» «Довольно слов», — хрипло произнесла девушка. «Мой долг дочери и Кноэти — отомстить этому человеку за смерть родителей». Сенсей поднял брови. «Смелое решение истинной дочери нашего клана», — произнес он. «Однако, видишь ли, в чем дело. Многие пытались убить снайпера, вот только мало у кого это получилось. Мы собрали на него подробное досье. Он уже умирал» но всякий раз возвращался к жизни. «Это значит только одно — его просто плохо убивали», — сказала девушка, складывая пальцы в фигуру состояния Митсуно -кокора. Сейчас к Юике уже вернулось ее обычное хладнокровие. Тренированное сердце, повинуясь мысленному приказу, сбросило оковы боли. Разум очистился. Перед мысленным взором юной каноэти сейчас была дорога. Путь, в конце которого была видна цель в виде гигантского иероглифа Си, означающего смерть. Этот образ древние воины вызывали в своем сознании, лишь когда делали для себя однозначный выбор. Либо умрешь ты, либо твой противник. Все остальное более не имело значения. Его просто не было остального. Сейчас на свете существовали лишь три вещи. Юки, ее путь и смерть. «Давайте, ваших червей, учитель». Произнесла Юки голосом настолько спокойным и страшным, что много чего за свою жизнь повидавший сенсей невольно содрогнулся. От девушки исходила волна жуткой потусторонней силы, какой он не ощущал даже от матерых воинов-убийц клана, способных в одиночку голыми руками за минуту уничтожить роту отлично тренированных солдат.